пытаемся описать вид салона в этот момент. В середине зала у камина, заставленного цветами, сидела принцесса с фрейлинами, возле которых порхали придворные. Другие группы устроились в оконных нишах, словно отряды гарнизона, размещенного в башнях крепости, и со своих укрепленных пунктов ловили слова, произнесенные в окружении прекрасной хозяйки. В одной из ближайших к камину групп Маликорн За несколько часов перед этим возведенный манеканом и дегишем в ранг смотрителя покоев, маликорн офицерский мундир которого был шит два месяца тому назад, сверкал позолотой и ослеплял этим сиянием так же, как и огнем своих взглядов Монтале, сидевшего слева от принцессы. Принцесса разговаривала с мадемуазель де Шатильон и мадемуазель де Крики своими соседками и по временам бросала несколько слов принцу, который немедленно стушевался едва только раздался возглас король. Мадемуазель де Лавальер, как и Монтале, сидела слева от принцессы и была предпоследней в ряду Фрейлин. Справа от нее помещалась мадемуазель де Она находилась, следовательно, в положении новобранцев, которых располагают между испытанными и обстрелянными солдатами. Подкрепленная таким образом двумя подругами, лавальер, от того лишь, что она была опечалена отъездом Рауля, или же от того, что у нее не прошло волнение по поводу недавних событий, благодаря которым ее имя стало популярным в придворном мире, лавальер закрывала веером свои немного покрасневшие глаза, как будто с большим вниманием прислушиваясь к словам, нашептываемым ей Монтале и Атенаис то в одно, то в другое ухо. Когда прозвучало имя короля, все в зале задвигалось, заговорило. Принцесса, как хозяйка дома, встала, чтобы принять царственного гостя. Однако, поднимаясь с места, она, несмотря на свою озабоченность, бросила взгляд налево, и этот взгляд, который самонадеянный Дегиш принял на свой счет, остановился на лавальер, тотчас же вспыхнувший от внутреннего волнения. Король подошел к центральной группе, все присутствовавшие поспешили к нему. Все головы склонились перед его величеством, женщины согнулись точно хрупкие пышные лилии перед царем Аквилоном. В этот вечер в Людовике не было ничего неприступного, можно даже сказать ничего царственного, кроме его молодости и красоты. Радостное настроение короля оживило всех присутствующих. Каждый исполнился уверенности, что проведет прелестный вечер, хотя бы уже потому, что его величество собирался веселиться у принцессы. Если кто мог сравниться с королем по своей веселости и хорошему настроению, то, конечно, весь розовый господин де Сентеньян» в розовом костюме с розовым лицом с розовыми лентами и главное с розовыми мыслями а мыслей в этот вечер у господина десентеньяна было много эти бродившие в его голове мысли расцвели особенно пышно когда он заметил что мадемуазель детоннне шарран была так же как и он в розовом Мы не хотим, однако, сказать, будто хитрый царедворец не знал заранее, что прекрасная Атенаис выберет сегодня розовое платье. Он в совершенстве владел искусством заставить портновую или горничную проболтаться о планах госпожи. Он послал мадемуазель Атенаис столько смертоносных взглядов, сколько у него было бантов на камзоле и башмаках, иными словами, несметное количество. Когда король закончил свое приветствие принцессе и пригласил ее снова сесть, круг немедленно сомкнулся. Людовик стал расспрашивать принца о купании. Все время поглядывая на дам, он рассказал, что поэты изображают в стихах галантное развлечение, купание в Вальвене, и что особенно один из них, господин Лорре, по-видимому удостоился чести быть поверенным какой-то речной нимфы, столько в его стихах правды. Многие дамы сочли своим долгом покраснеть. Воспользовавшись этой минутой, король решил внимательно осмотреться кругом. Одна Монтале смутилась не настолько, чтобы отвести глаза от короля, и увидела, что его величество пожирает взглядом мадемуазель де Лавальер. Смелость этой фрейлины по имени Монтале заставила короля несколько переменить позицию, и это спасло таким образом Луизу де Лавальер от ответного огня, который, может быть, вызвал бы у нее этот пристальный взгляд».